Часть вторая. Часом позже машина Вернона, неспроста маленькая для человека, разъезжающего с шофёром, привезла Клайва в Южный Кенсингтон. Он вылез и попрощался. Ужасные похороны, даже выпить не дали. Бедная Молли. Клайв вошёл в дом и остановился в передней, вбирая тепло радиаторов и тишину. Записка от экономки сообщала, что в студии есть для него термос с кофе. Он поднялся туда в пальто, взял карандаш и бумагу и, положив её на рояль, записал 10 нисходящих нот. Потом стоял у окна, смотрел на листок и мысленно всслушивался в контрапункт виолончелей. Часто бывали дни, когда заказ на симфонию представлялся ему дурацкой напастью, бюрократическое вторжение в его творческую жизнь. полной неясности с тем, где конкретно сможет репетировать с британским симфоническим оркестром, знаменитый итальянский дирижёр Джулио Бо. Лёгкое, но непрестанное раздражение от чрезмерно возбуждённого или врождённого любопытства прессы. То, что он дважды продлевал срок до да и до конца тысячелетия, ещё не один год. Но случались и такие дни, как сегодня. когда он не думал ни о чём, кроме самой музыки, и его неудержимо тянуло домой, держа всё ещё не отошедшую от холода левую руку в кармане, он сыграл записанный пассаж, медленный, с хроматизмами, ритмически замысловатый. Там было даже два размера. Затем, по-прежнему правой рукой и в медленном темпе, он импровизировал восходящую мелодию виолончелей. Сыграл её несколько раз, варьируя, пока она его не удовлетворила. Он записал новый голос, который будет звучать в самом верхнем регистре виолончелей и создаст ощущение выброса яростной энергии. Радостно будет высвободить её в финале симфонии. Он отошёл от рояля, налил кофе и выпил на своём обычном месте у окна. Половина четвёртого, а уже темно, и надо зажигать свет. мольле стало пеплом. Он проработает ночь и проспит до обеда. В общем-то, делать больше нечего. Сделай что-то и умри. Выпив кофе, он вернулся обратно и стоя, нагнувшись над роялем в пальто, сыграл обеими руками в хиреющем свете только что записанные ноты. Почти правильно, почти правда. В них было сухое томление, почему-то недоступному по кому-то. В такие минуты он звонил ей и просил приехать, когда не мог усидеть за роялем из-за беспокойства, но и не мог оставить его в покое, настолько был возбуждён новыми идеями. Если она была свободна, то приезжала, заваривала чай или смешивала экзотические напитки и усаживалась в углу, в вытертое кресло. Иногда они разговаривали, а иногда Она заказывала музыку и слушала её с закрытыми глазами. Вкусы её были на удивление строгими для любительницы вечеринок: Бах, Стравинский, редко Моцарт. Она уже не была той молодой женщиной, не была его любовницей. Им было приятно в обществе друг друга, но отношения стали ироничнее. Страсть ушла, и теперь они любили свободно поговорить о своих романах. Молли вела себя по-сестрински и оценивала его женщин великодушнее, чем он её мужчин. А в остальном, разговоры шли о музыке и еде. Теперь она сделалась мелким пеплом в алебастровой урне, которую Джордж будет держать на гардеробе. Клайф наконец согрелся, но в левой руке ещё покалывало. Он снял пальто и бросил на кресло Молли. Прежде чем вернуться к роялю, он обошёл комнату, включая лампы. Больше 2 часов он возился с виолончельной партией и прикидывал дальнейшую оркестровку, не замечая ни темноты за окном, ни приглушённых педальных нот вечернего часа пик. Это был лишь мостик, переход к финалу. Клавио завораживала в нём обещание, устремлённость. Он воображал древние и стёртые ступени, плавным поворотом уходящие из виду. Желание взбираться всё выше и выше и наконец решительным прыжком в далёкую тональность в струйках звука, опадающих, как остатки тумана, войти в заключительную мелодию прощания, запоминающуюся мелодию пронзительной красоты, которая заставит забыть о её старомодности, и оплачет уходящий век со всеми его бессмысленными зверствами и вославит его блестящую изобретательность. И когда уляжется волнение премьеры, Подгремят проводы тысячелетия, погаснут фейерверки, закончатся записи и анализы. Ещё долго потом эта неотразимая мелодия будет звучать как элегия о ташёвшем веку. Так виделось не только Клайву, но и комитету, который выбрал композитора, мыслившего, ну, хотя бы этот восходящий пассаж, как древние вытесанные из камня ступени. Даже его поклонники, по крайней мере, в 70-х годах жаловали его званием архиконсерватора между тем как критики предпочитали слово атавизм однако все сходились на том что линли как шуберт и макартни умеет сочинить мелодию заказ был дан загадю чтобы симфония успела прижиться например клаеву предложили чтобы какой-нибудь шумный напористый пассаж на медных можно было использовать как заставку в главных вечерних теленовостях Комитет, расцениваемый музыкальной общественностью как полупросвещённый, желал такую симфонию, из которой можно было бы извлечь хоть одну тему, гимн или гимнию о клеветонном почившем веку, чтобы сделать частью официальных церемоний, наподобие Nessum Dorma в футбольном чемпионате, сделать частью, а потом пусть отправится в свободное плавание, и в третьем тысячелетии заживёт в народном сознании самостоятельной жизнью. Для Клайва Линлива вопрос был ясен. Он видел себя наследником Воана Уильямса и полагал такие эпитеты, как консервативный, неуместными, ошибочными заимствованиями из политического словаря. Кроме того, в 70-х, когда его стали замечать, атональная музыка, алеаторика, додекафония, электроника, замена звуковых высотных структур тембровыми массами Словом, весь модернистский проект превратился в ортодоксию, преподаваемую в колледжах. Конечно, реакционерами были эти адепты модернизма, а не он. В 1975 году он опубликовал книжку страниц в 100, которая, как и всякий хороший манифест, была одновременно и апологией, и наступлением. Старая гвардия модернизма заперла музыку в академию, где её ревниво охраняли от посторонних, выхолащивали И в конце концов надменно разорвали её живой завет с широкой публикой. Клайф сардонически описывал субсидированный государством концерт в почти пустой церкви, где битый час по ножкам рояля колотили сломанным грифом скрипки. В программе объяснялось со ссылками на Холокост, почему на данном этапе европейской истории никакие другие формы музыки не жизнеспособны. Для узколобых фанатиков утверждал Клайф, любого рода успех Пусть самый ограниченный любое общественное признание верный признак эстетического компромисса и неудачи. Когда будет написана исчерпывающая история западной музыки XX века, триумфаторами окажутся джаз, блюз, рок и постоянно обновляющаяся традиция народной музыки. Эти формы убедительно доказали, что мелодия, гармония и ритм не противопоказаны новациям. Существенный след в серьёзной музыке оставит только первая половина века, и то лишь избранные композиторы, среди которых Клайф не числил позднего Шёнберга и ему подобных. Это в части наступления. Для апологии была одолжена и переиначена поношенная фигура из Екклесиаста: время отбирать музыку у комиссаров и время возвращать ей её изначальную коммуникативность. ибо европейская музыка сложилась в гуманистической традиции, всегда признававшей загадку человеческой природы, время признать, что публичное исполнение есть секулярное причастие, и время осознать главенство ритма и тона и стихийную природу мелодии. Чтобы достичь этого, не просто повторяя музыку прошлого, мы должны выработать современное определение прекрасного, а это, в свою очередь, невозможно без постижения фундаментальной истины. Тут Клайв смело позаимствовал из неопубликованных и весьма умозрительных эссе одного из коллег Наума Хомского, прочёл он их на отдыхе в доме автора на Кейп-Коде. Наша способность расшифровывать ритмы, мелодии и приятные гармонии, как и наша лишь человеку присущая способность учиться языку, задана генетически. Эти три элемента были обнаружены антропологами во всех музыкальных культурах. Гармонический слух предусмотрен конструкцией нашего организма. Кроме того, вне окружающего гармонического контекста диссогармония сама по себе бессмысленна и неинтересна. Восприятие мелодической линии сложный психический акт, но его выполняет даже дитя. Мы рождаемся с этой наследственностью. Мы homo musicus. Поэтому определение прекрасного в музыке должно влечь за собой определение природы человека, что возвращает нас к гуманитарным наукам и проблеме коммуникации. Вспомнить прекрасное Клайва Линли была выпущена в свет к премьере его симфонический Дервиший для струнных виртуозов, каскады блестящей полифонии и гипнотически скорбное интермеццо, вызвавшие равное количество восторгов и отвращения, закрепили его репутацию и обеспечили книге хорошую продажу. Помимо творчества, написание симфонии ещё и большой физический труд. Чтобы создать секунду звучания, надо выписать ноту за нотой партии двух десятков инструментов, сыграть, переписать, потом Сидя в тишине, внутренним слухом собрать, синтезировать вертикальную структуру значков и выморок, снова вносить исправления, пока такт не станет правильным, и снова проверять его на рояле. К полуночи Клайф расширил и записал сольный пассаж и приступил к оркестровому эпизоду, за которым последует размашистая смена тональности. В четырем часам утра он выписал главные партии и уже точно представлял себе, какой будет модуляция, как рассеется туман. Утомленный, он поднялся из-за рояля. Он был доволен тем, как продвинулось дело, но и озабочен. Он подвел мощную звуковую машину к той точке, когда должна начаться настоящая работа над финалом, и тут уже требовалось нечто вдохновенное. Заключительная мелодия в её изначальной и простейшей форме, отчётливо изложенная солирующим духовым инструментом или первыми скрипками. Он подошёл к сердцевине и ощущал беспокойство. Выключив лампы, он отправился в спальню. У него не было ни наброска идеи, ни обрывка, даже предчувствия её. Её не найти, сидя за роялем, сколько ни морщил лоб. Она может родиться только, когда придёт её срок. Он знал по опыту, что самое лучшее сейчас расслабиться, отступить, но при этом быть начеку, сохранять состояние готовности. Он предпримет долгую прогулку на природе или даже ряд прогулок. Ему нужны горы, широкое небо, возможно, озёрный край. Самые лучшие идеи возникали у него нечаянно, километров после 30, когда мысли были далеко, в постели наконец Лёжа навзничь в полной темноте и резонируя после напряжённой умственной работы, он наблюдал, как зазубренные полосы чистого цвета выхлёстывают на сетчатку, а потом складываются, съёживаются в солнечные вспышки. А беспокойность из-за работы отлилась оловом обыкновенного ночного страха – болезнь и смерть. Эти абстракции скоро сфокусировались в ощущении, до сих пор не покидавшем левую руку. Она была холодной и непослушной, и ее покалывала, словно он полчаса на ней просидел. Он массировал ее правой рукой и отогревал на теплом животе. Не такое ли ощущение было у Молли, когда она ловила такси возле Дорчестера? У него в сиделках ни подруги, ни жены, ни Джорджа, и, может быть, слава богу. Но что взамен? Он повернулся на бок. И закутался в одеяло. Приют, телевизор в гостиной, лото и старики с их ворчанием, мочой и слюнями. Он этого не вынесет. Завтра он повидается с врачом. Но ведь и Молли так поступила. И ее отправили на обследование. Они могут контролировать твой распад, но не могут его предотвратить. Так держись от них подальше. Сам следи за своей деградацией. А когда уже не сможешь работать или жить с достоинством, кончай с этим сам. Но как не допустить перехода через ту грань, за которой так быстро очутилась молли? Если станешь слишком беспомощен, слишком дезориентирован, слишком глуп, чтобы покончить с собой, нелепые мысли. Он сел, нашарил выключатель лампы и вытащил из-под журнала снотворное, хотя обычно старался избегать его. Взял таблетку Откинулся на подушку и стал медленно жевать. Продолжая растирать руку, он боюкал себя разумными мыслями. Рука замёрзла на улице, вот и всё. И он переутомился. Надлежащее его занятие в жизни работать, закончить симфонию, найти для неё лирическую кульминацию. То, что угнетало его час назад, теперь стало утешением. И минут через 10 он выключил свет и снова повернулся на бок. У него есть работа. Он пройдётся по озёрному краю. Волшебные имена успокаивали: Бли, Риг, Хайстайл, Певи, Арк, Свирл, Хау. Он пройдёт по долине Лангстрат, переправится через ручей, взберётся на Скафэл-Пайк и вернётся через Краги. Он хорошо знал местность. На высоком гребне, широко шагая, он восстановится, прочистит зрение. Он проглотил свою цикуту. Больше не будет мучительных фантазий. И эта мысль тоже утешала. Так что прежде чем вещество успело дойти до мозга, он подтянул колени к груди и его отпустило. Cold hand, net рук. Post mort. Бедный крак. Бедная молли.